Часть пятая. Лист. В настоящей беседе мы поставим себе задачей ознакомиться в главных чертах с жизнью листа. Эта задача будет несколько труднее и сложнее предшествовавшей, потому что едва ли о каком органе растения существуют такие неполные и ложные понятия в среди людей, незнакомых с наукой. Ни один растительный орган не испытал на себе человеческой несправедливости в такой степени, как лист. В течение веков, до конца прошлого столетия, человек упорно отказывался видеть в нем прямую пользу. Тогда как польза корня, как органа питания, цветка и семени, как органов размножения, была неоспоримо признана за ними с незапамятных времен. Лист продолжал пользоваться легкомысленной славой пышного, но бесполезного наряда. Много-много, если в нем соглашались видеть орган для извержения вредных испарений. А между тем, как мы вскоре увидим, лист, так же как и корень, необходим для питания растения. Мало того... Он-то именно и доставляет главную в количественном и качественном отношении пищу растения. Можно сказать, что в жизни листа выражается самая сущность растительной жизни, что растение это лист. Неверность так долго господствовавшего возрения на лист и его значение вполне объясняется своеобразием процессов питания, совершающихся в этом органе, и нисколько не похожих ни по природе пищи, ни по способу ее принятия на явление питания в животном организме, которые невольно представляются уму, когда мы употребляем это выражение. Но потому именно эти процессы составляют наиболее характеристическую особенность растения, Как мы сказали, самую сущность растительной жизни. Какие же вещества принимает лист? Что служит ему пищей? Ответ на это у нас уже отчасти готов. Очевидно, те вещества, которые, входя в состав растения, не доставляются ему корнем. Мы видели, что из 11 перечисленных элементов 12 кремний не оказался необходимым. Семь элементов золы фосфор, сера, хлор, калий, кальций, магний и железо, а также азот поступают через корень. Кроме того, тем же путем поступает вода, значит, водород и кислород. Остается углерод. Это основа всякого органического вещества. О нем в наших искусственных культурах мы нисколько не заботились, воспитывая растения, содержащие в тысячи, в десятки тысяч раз более углерода, чем его было во взятом для опыта семени. Ведь углерод составляет количественно самую важную часть растения, около 45%. И однако этого-то вещества мы не только не доставляли корням, но даже систематически его изгоняли, из окружающей их среды. Значит, растение может жить, не получая углерода, через корень. Другой вопрос. Получает ли оно его этим путем в действительности, то есть при естественных условиях существования? Понятно, что сказать растение может не получать углерода корнями не значит еще сказать растение не может получать углерода корнями хотя эту ошибку делают нередко. До настоящего времени не доказано, чтобы растение не могло заимствовать своего углерода и от органического вещества почвы. Обсуждение этого вопроса завлекло бы нас слишком далеко, да и к тому же он представляет мало интереса, так как нетрудно показать, что если бы этот углерод и принимал участие в жизни растения, то это участие должно быть ничтожно и едва ли заслуживает внимания. В самом деле, если бы растение извлекало свой углерод исключительно или даже главным образом из органического вещества почвы, то почва, покрытая растительностью, продукты, которые так или иначе удаляются, должна бы со временем становиться беднее перегноем. Но ежедневный опыт учит, что наоборот, почва под полем, лугом или лесом становится богаче перегноем. При культуре в поле мы ежегодно вывозим с поля более органического вещества в виде жатвы, чем вносим в почву в виде удобрений. И однако почва, тщательно унавоженная, становится богаче перегноем. Очевидно, что растения в итоге – не только не извлекает из почвы, но даже вносит в нее органическое вещество. Значит, во всяком случае, главный источник углерода растения находится не в почве. А если не в почве, то значит в воздухе. А если в воздухе, то он, вероятно, принимается органом по преимуществу воздушным. Листом. Посмотрим. Какой же это источник углеродистой пищи существует в воздухе и как принимается он растением? Атмосферный воздух, кроме азота и кислорода, содержит еще очень небольшое количество углекислоты. Несколько десятитысячных. Эта углекислота состоит из углерода и кислорода. Следовательно, этот бесцветный газ – ничем по виду не отличающиеся от воздуха, содержат частицы угля. Хотя я убежден, что никто не сомневается в справедливости этого факта, но тем не менее, во всяком факте, следует по возможности убеждаться собственными глазами. А на этот раз это легко осуществить. Для того, чтобы обнаружить присутствие углерода в углекислоте, необходимо отнять у нее кислород. Этого можно достигнуть заставив кислород соединиться с каким-нибудь телом, обладающим еще большим к нему сродством. Таков, например, металл магний, проволока из которого сгорает, распространяя ослепительный свет. Зажигаю проволоку и опускаю ее в стеклянную банку, заключающую обыкновенный воздух. Проволока сгорает, и на дно падает совершенно белая зола, Это магнезия, соединение металла магния с кислородом. Повторяю тот же опыт, но на этот раз погружаю горящую проволоку в сосуд с углекислотой. Теперь она уже вынуждена добывать себе кислород, отнимая его у углерода. И этот последний должен обнаружиться. И действительно, на этот раз проволока горит не тихо, а с треском, как бы с целым рядом маленьких взрывов, и на стенках стеклянного сосуда осаждается черная копоть. Это освободившийся углерод. Итак, в атмосферном воздухе, в невидимой для глаза форме, постоянно присутствует громадный запас углерода. Углекислота содержится и во всякой воде, находящейся в прикосновении с атмосферным воздухом. Отсюда и заимствуют ее подводные растения. На этих или вообще на погруженных в воду листьях, хотя бы и не водяных растений, всего удобнее убедиться в существовании обмена между листом и растворенным в воде газом. Вот несколько опытов, которые легко произвести в любое ясное солнечное утро. Нарвем побольше листьев и, не дав им завянуть, поместим их под стеклянный колокол, наполненный доверху водой и опрокинутый в стеклянный же сосуд. Понятно, мы проделываем это в ведре с водой, в которое удобно погрузить и колпак, и сосуд. Если вода была взята обыкновенная, а еще лучше, если через нее до опыта пропускалась углекислота, то, выставив наш прибор на свет, мы увидим вскоре, что нижняя поверхность листьев покроется серебристым слоем, пузырьками. Если мы оставим его еще долее, то в верхней части колокола наберется значительное количество газа, а избыток воды будет вытеснен в наружный сосуд. Повторим рядом тот же опыт, но с водою, прокипяченную или только не содержащую углекислоты.